Глава 5. Предупреждение. Поместье, где всегда работал заместитель главы, находилось на другой стороне территории клана, потому что чтобы добраться до него, мне пришлось потратить почти час хода. Идя по вымощенной камнем дороге, я время от времени встречался по пути с другими членами клана, среди которых большинство воины стражи. Клан Защитной Чаши не просто так считался сильнейшим в городе. У нас было несколько членов, получивших ранг звезды и алмаза. И это говорило о многом. К тому же, доступ к золотым и фиолетовым вратам считавшимся самыми трудными, алые, синие и зелёные по сравнению с ними были просто по-детски слабыми. Я слышал, что один проход в золотой мир окупался почти в 15 раз. Только вот ходить туда постоянно невозможно. Отчасти именно поэтому фамильный бух всегда относился с большим сомнением к идеям примкнуть к наёмникам. С той силой, что у меня Даже Алый Мир считался опасным. Но сейчас, сейчас всё должно поменяться. Я увидел проходящих мимо двух звёздных стражей клана и почтительно поклонился одному из сильнейших воинов. Вот только в ответ лишь почувствовал скользнувшие по мне взгляды раздражения. Да. Моя персона вызывала либо раздражение, либо жалость. Хорошо, что последнее сейчас стало очень редким. Если от первого у меня и у самого в груди появлялся гнев, то от второго хотелось просто скрыться. Не нужно меня жалеть. Признаю, во многом я и сам виноват. В том, что стал после смерти семьи в клане изгоем. Стал наемником, практически забросил учебу, о чем всем прекрасно известно, и не хотел ни с кем общаться. Не было желания ни тогда, ни сейчас. Все свободное время я либо тренировался, либо ходил в рейды Алого Мира. Помог бы мне клан, попросив я доступ к Алому Миру через наши врата? Очень вряд ли. Просить не стал. После того, как отобрали поместье и все имущество семьи, вера в них у меня как-то окончательно пропала. Тогда я пообещал себе, что сам спасу сестру и верну семейное гнездо. Чего бы мне это ни стоило. Мысли текли вяло, пытаясь прокрутить в голове предстоящий разговор с заместителем. И понял, что представить что-то кроме его крика не могу. Ну да и ладно. Чем ближе подходил к поместью, тем больше становилось стражей. как клановых, так и наёмников. Скорее всего, глава тоже был где-то в этом районе. Обычно только его так опекали, даже на нашей территории, особенно после случившегося год назад нападения. Наконец, впереди из-за деревьев показался трёхэтажный дворец, построенный из белого камня. Летняя резиденция, забранная заместителем под свои нужды. Меня пропустили без проблем. Стражили шмельком проверила с помощью магии, и вот я уже нахожусь в холле размером в несколько десятков квадратных метров. Мастер ждёт вас в своём кабинете, сказал подошедший слуга. Прошу за мной. Благодарю, кивнул я мужчине. В кабинете заместителя главы мне раньше бывать не доводилось. Я вообще старался попадаться на глаза руководителям клана как можно реже. Когда на тебя всегда смотрят как на бесполезного юнценца, Ничего удивительного, что платишь людям тем же. Я приветствую мастера, слегка поклонился. Не собираюсь грубить, хотя бы потому, что мать была бы сильно зла на меня за такое. Она считала, что по-настоящему сильный человек должен хотя бы внешне всегда оставаться спокойным. Ян кивнул сидящему мужчине и указал на стул перед столом. Садись. Дождавшись, когда устроюсь, мужчина достал небольшую папку и раскрыл перед собой, бегло просматривая информацию в ней. «Скажи, Ян, ты же знаешь, сколько стоит твое обучение?» «Да, мастер». «Клан не может обеспечивать тебе учебу, если ты и сам не заинтересован в ней». «Я понимаю, мастер». «Со мной связался декан факультета, где ты должен обучаться. Тебя не видели на занятиях уже три недели». Глава обещал твоему отцу, что клан возьмёт на себя обеспечение твоего образования. А сейчас получается, что глава не может выполнить просьбу, данную достойному человеку, умершему, достойному человеку. Слово достойному заместитель выделил, слегка усмехнувшись. Скажу прямо, мне далось с большим трудом держать себя в руках. Они с отцом были всегда в очень напряжённых отношениях, но вот так вот провоцировать Ну я ублюдок же ты. Посовещавшись с главой мы решили дать тебе ещё один, на этот раз последний шанс. Либо ты начинаешь ходить на занятия и окончаешь университет, либо выметаешься из клана на улицу. Я ясно выразился. Безусловно, мастер. А теперь позволь, пожалуйста, добавить кое-что от себя. Сказал вдруг мужчина и отодвинул от тебя папку. Я глубоко презираю тебя. твою слабость и то, что ты, несмотря на произошедшую трагедию, всё ещё живёшь в каком-то собственном мирке. Твоя семья была уважаемой, стражи клана, достойные люди, совсем не чита тебе. В клане бесполезным людям не место. Либо ты находишь себе достойное занятие и приносишь пользу, либо идёшь на все четыре стороны. И скажу честно, если ты уйдёшь, я наконец-то вздохну спокойно. Можешь быть свободен. Всего доброго, мастер Я ещё раз почтительно поклонился и посмотрел в глаза заместителю. Не знаю, что он в них увидел такого. Возможно, всю мою злость и ненависть, но совершенно оживлённый мужчина вдруг отвёл взгляд в сторону. Уже на улице я задача напрокрутил последнюю сцену ещё раз в уме, но так и не смог понять причину произошедшего. Заместитель главы испугался? Да нет, чушь. Ладно, это всё не так важно. Куда хуже, что с этого дня придётся уделять учёбе куда больше внимания. Сейчас оказаться на улице означало бы для меня огромные проблемы. Таким образом, теперь в рейды я смогу ходить максимум раз в 2 недели. Мне очень хорошо. Проклятье. Я мысленно выругался, но взял себя в руки. С другой стороны, я сейчас смогу больше тренироваться. Это тоже важно. Мне следует как можно лучше понять, на что способно новое тело. Может, я слишком сильно преувеличил его потенциал, и оно даст мне возможность получить лишь платиновый ранг или даже хуже. Значит, план меняется немного. Начать ходить в университет, пройти переаттестацию и попробовать заработать больше денег на рейдах. Отлично. Начнём сразу со второго. Нужно записаться в организации наёмников на следующую проверку. Добравшись домой, я посмотрел на часы. Время перевалило за полночь. Значит, ещё можно успеть в штаб квартиру наёмников. Но перед этим следовало поесть. Это странно, но если действительно проспал столько времени, то должен умирать от голода, однако ничего подобного почему-то не чувствовал. Просто обычное глухое желание поесть, как обычно бывает, если пропустишь завтрак. Закинув внутрь микроволновки полуфабрикаты, купленные ещё в прошлом месяце, я хотел было нажать на пуск, но тут удивлённо замер, глядя внутрь печи. За дверцей выключенной микроволновки весело скакали сиреневые молнии, освещая упаковку холодной еды. Слышалось отчетливое потрескивание и шипение. "Какого?" вырвалось у меня, когда я осторожно отодвинул руку от выключателя печи, и молнии тут же пропали. Подумав секунду, приблизил руку и вот опять увидел, как молнии пляшут по коробке с не разогретой едой. Для автономной работы внутри печи используется кристалл магии из зелёного мира. Совсем небольшой, но вполне способный разогревать пищу. И, похоже, я каким-то образом влиял на него. Убрав руку от прибора, я задумался. Вероятнее всего, это произошло из-за поломки, но не помню, чтобы слышал о чём-то подобном. В любом случае, придётся отнести микроволновку в ремонт, а пока ограничусь чаем со сладкими, но немного чёрствыми булочками. Перекусив, я начал собираться к наёмникам. Разгуливать по городу с фамильным мечом, спуская и перевязанным Не самая лучшая идея, поэтому брать его не стал. Куда собрался? Конечно, куда деваться от фамильного бага. Он появился в момент сбуров. Как прошёл разговор? Отлично поговорили, достигли полного взаимопонимания. Да-да, хмыкнул тигр. Рассказывай. Я в трёх словах описал мой заместителям диалог, надевая параллельно ботинки и выходя на улицу. И я тебе говорил, наконец заметил бог, когда мы шли по дорожке в сторону выхода с территории клана. Да, я помню. Мне известно, что глава очень негативно смотрит на то, что ты связался с гильдией наёмников. Не думаю, что появляться там сейчас, когда сделали такой выговор, будет правильным. Ты думаешь, кто-то следит за моими передвижениями? Скептически спросил я. Они узнали то, что я хожу в рейды с наёмниками, исключительно потому, что меня в гильдии увидел кто-то из наших, заехавший в штаб-квартиру по своим делам. Я никому не нужен. Как знаешь, Ян. Тигр почему-то не стал спорить, ограничившись лишь каким-то раздражённым бормотанием в усы. Мы уже не раз с ним на этот счёт говорили, и я всегда оказывался непреклонен. Если наёмники давали мне возможность путешествовать по вратам, вступая к ним в рейды, Они готовы сколько угодно долго находиться в их рядах. Вообще существовали три типа рейдов. Первый создавался кланами. Они использовали собственные врата и сильнейших воинов-стражей для того, чтобы добыть самые лучшие сокровища и ригалии миров соцветия. Часто пользовались в таких рейдах услугами сильных наёмников на контракте или без него за заранее оговорённую плату. При этом они не получали своей доли из добычи. Всё уходило в казну клана, собрав шваред. Вторым типом были рейды наемников, что покупали себе возможность прохода через врата у кланов. При этом вся добыча оставалась у них же, и они были вольны сами ей распоряжаться. Рейд открывался на ограниченное количество времени, смотря на сколько раскошелился наемник, собравший рейд. Но, как правило, это было 2-3 дня. Третьим типом являлись имперские рейды. Государство собирало сильнейших воинов-кланов и наемников для определенной цели. Зачастую это были какие-то глобальные задачи: превентивные удары по сильнейшим мерам соцветия или карательные экспедиции. На моей памяти у нас такое случалось лишь пару раз. Что же до самих врад, то как раз от их количества и зависела сила того или иного клана, и, конечно, его богатство. Мало того, что за любой вход в рейд наёмники платили весьма неплохие суммы, так ещё и сами кланы приносили огромные богатства из собственных экспедиций. 3 или 4 прохода выводили клан в старшие, а 1 или 2 в младшие. Никто точно не знал, сколько врат было у государства, но ходили слухи, что не меньше, чем у всех кланов вместе взятых. Уже несколько сотен лет кланы и империя занимались грабежом миров в расцвете. И если бы не тот факт, что эти миры постоянно менялись, пропадая навсегда, люди бы давно уже там всё разграбили. К примеру, Алый мир сейчас только начинал нормально изучаться. Его врата начали появляться всего 5-6 лет назад. Это очень маленький срок. Чего не скажешь о Золотом мире. Его появление произошло больше 15 лет назад, и скоро золотые врата должны пропасть навсегда. Когда это произойдёт, никто толком не знал, но скорее всего, не раньше, чем через 5 лет. А вместе с вратами пропадёт и последняя возможность найти Алису. Так куда ты сейчас всё-таки намылился? Да ещё и сразу же после полученной взбучки. Прервал поток моих мыслей тигр. В штаб-квартиру. Хочу пройти квалификацию. Я так почему-то и думал. Отозвался фамильный бог. Ты как всегда торопишься. Ты о том, насколько странным будет смотреться мой рост? Я пока не уверен, что он действительно настолько велик. Ян, а смог бы ты уничтожить марионетку экспертов в такой же манере до своего последнего рейда? Прервал меня тигр, и, не услышав ответа, продолжил. Тут же Я уверен, что ты аттестуешься как минимум до серебряного значка, и это может вызвать настоящую бурю. Поэтому поверь моему опыту, тебе стоит скрыт свою личность и попытаться начать новый путь в гильдии, уже как безликий. Безликими в гильдии называли тех наёмников, что не желали показывать другим своих личностей. Обычно это члены кланов изгоев, гвардейцы, решившие подзаработать. или бойцы бан, имеющие проблемы с законом и не желающие привлекать лишний раз к себе внимание властей. Гильдия же смотрела на чужие грехи сквозь пальцы, пока это не касалось её членов или её собственности. Из явных минусов прошлой заслуги полностью пропадали, а окружающие начинали относиться к тебе очень настороженно. В прошлом я отказался от затеи с безликим, из-за того, что в гильдии и членам кланов давали большую скидку на покупку рейда К тому же без проблем давали в займы. Да и многие лидеры отказывали безликим без объяснения причин. Я подумаю. Пришлось ответить на вопросительный взгляд тигра. Молодой привец. Когда глава припрёт тебя к стенке с вопросом, откуда ты взял эту силу, сам будешь выкручиваться. Мы уже практически подошли к главным воротам, ведущим за территорию клана Защитной чаши. И по пути всё чаще стали попадаться члены клана из стражи. Иногда они бросали на меня удивлённые взгляды, заметив, как я говорю сам с собой, но через несколько мгновений узнавали и тут же теряли всякий интерес. Отвечу правду. Между тем отозвался я, пожимая плечами. Глава благороден, но после твоего рассказа он поверит в то, что ты ещё человек. Я ни на что не намекаю, но проклятье, Ян, подумай, как твой рассказ будет звучать со стороны. Они попытаются понять, человек ли ты ещё. И за одно раскрыть секрет твоего тела. Я бы, по крайней мере, так сделал. Что жизнь одного человека может значить по сравнению с возвышением целого клана? Думай сам, парень. После этого тигр растворился в воздухе, оставив меня одного разбираться с появившимися сомнениями. Возможно, стоит прислушаться к его словам. Проходя мимо стражи, дежурившей на воротах, я вежливо им кивнул, пуская они и не питали ко мне тёплых чувств. Но помогли в прошлый раз добраться до дома. Те поначалу даже не поняли, кто с ними здоровается, проводив удивлёнными взглядами. До штаб-квартиры я решил добираться общественным транспортом. Следовало начать уже экономить деньги. Территории всех клановых городов располагались в одном районе, поэтому я, усевшись на заднее сиденье автобуса, прислонился лбом к стеклу и принялся смотреть за мелькающими за высокими заборами величественными особняками. Впрочем, это не единственная собственность кланов в городе. Их дворцы и штаб-квартиры с вратами почти все находились в центральном районе, как у тех же Лепестков. Почему-то ставить врата у себя дома ни один из кланов не пожелал, зато с удовольствием поставил их в резиденциях в центре. Отец когда-то так и не смог мне объяснить, почему правительство дало разрешение на это. Спустя почти полчаса мельканий особняков, садов и красочных искусственных лесопосадок Автобус покинул район Кланов и плавно въехал на территорию района Звёзд. Здесь в основном жили торговцы, и во многом это было видно. Особняки разного размера и роскоши стали мелькать по обе стороны дороги, плавно сменившись респектабельной городской застройкой. Современные высотки с полностью застеклёнными фасадами отражали яркое солнце, находящееся практически в зените и даже немного слепящее своей яркостью. На смену району Звёзд пришёл центральный Здесь пришлось пересесть на другой автобус, идущий до штаб-квартиры наемников. На все про все у меня ушло почти 40 минут в дороге. Не так уж и много по меркам нашего города. Сама штаб-квартира была приметным зданием в виде массивного кирпича, с 20 этажей в высоту. Огромные рекламные транспаранты висели на стенах по всему периметру здания и призывали обычных людей попробовать себя в качестве наемника. Организация даже предоставляла платные курсы подготовки, после которых новоиспечённый воин готов был к посещению в составе опытной или не очень группы Алавамира. Если новичок не умирал в первые свои походы, то вливался в стройные ряды наёмников и уже под руководством других членов группы начинал развиваться, становясь сильнее и получая новые ранги в гильдии. Так это было описано в рекламе. Стоит ли говорить, что всё несколько не так? Тебя обучали, да? Но этих знаний хватало разве что на то, чтобы понять, когда следует убегать, а когда стоять. Смертность новичков была не такую уж и высокой по той простой причине, что их первое время оберегали специальные группы. А вот затем, если парень или девушка оказывались неспособны быстро расти в силе, их просто бросали. После этого у бедолаги оставалось два пути: первый прекратить походы во врата, или второй делать как я, путешествовать в одиночку. После этого появлялись такие слабые одиночки, вроде меня. К чести наёмников, могу сказать, что меня долго уговаривали бросить такое гиблое дело, как наёмничество. Зная лишь защитный свод законов, найти группу очень непросто. А чтобы освоить атакующий, мне нужен был клановый мастер-мечник. Я пытался изучать искусство клинка, преподаваемое в гильдии, но не смог совместить его с защитным сводом. Слишком разные принципы. преподовать свод законов непредставителям кланов строго запрещено. Вы вот это изучать, пожалуйста. Если, конечно, найдётся кто-то из клановых мастеров, согласных нарушить запрет. Место остановки общественного транспорта находилось довольно далеко от штаб-квартиры, поэтому пришлось немного прогуляться по довольно оживлённой улице. Большинство горожан спешило по своим делам, превращая улицу во что-то, напоминающее бурный поток из двух противоположных людских течений. Подходя к зданию наёмников, я уже было хотел направиться к центральному входу, как заметил знакомые лица, идущие в гильдию. Без раздумий вернулся в толпу и продолжил следовать дальше, притворяясь обычным обывателем. Увидел я старых знакомых, о которых совсем уже и думать забыл. Два хорька, живые и невредимые. Проклятье, выругался про себя. Совсем забыл о них. Появляться в гильдии мне нельзя. уроды стопроцентно выцепят и попытаются устранить. Я видел, как они убили десницу императора.